Каждый раз, когда мисс Климсон про себя произносила это слово, оно всплывало перед ее глазами, словно отпечатанное заглавными буквами Убийство, как в полицейской сводке. Потом у нее возникла новая идея. Паркер ведь полицейский и вообще не похож, чтобы он слишком благоговел перед тайной исповеди. Выглядит как протестант. А может, вообще не придерживается никакой конкретной религии. В любом случае, профессиональные обязанности для него превыше всего. Почему бы не отправить записку ему, не читая, с кратким пояснением по поводу того, как она к ней попала? Тогда и вся ответственность ляжет на него. По здравом размышлении, мисс Климсон отвергла этот план, как и лицемерный а отправив листок другому человеку, тем самым она предавала его содержание огласке, а это было еще хуже, чем прочесть записку самой. Кроме того, ее внутреннее «я» снова подняла голову. В конце концов, если некто все равно прочтет список, так почему бы и ей не удовлетворить свое вполне законное любопытство? Но предположим, что она ошибается. В конце концов, упомянутая ложь может не иметь никакого отношения к алиби Мэри Уитакер. Получится, что она преднамеренно разгласила тайну другого человека, ничего при этом не добившись. Если уж показывать кому-то листок, сначала надо прочесть его самой, чтобы не причинить ненужного ущерба всем задействованным сторонам. Возможно, прочитав еще несколько строк, она поймет, что список никак не связан с убийством, и сможет спокойно его сжечь. Она знала, что если уничтожить записку не читая, то никогда до конца своих дней не сможет ее забыть. Подозрения вечным грузом будут лежать у нее на душе. И в Мэриу и Такер ей будет мерещиться убийца. Глядя в ее холодные голубые глаза, она будет гадать, какое выражение было в них, когда эта женщина обдумывала убийство. Конечно, она подозревала ее и раньше, с подачи Имзи, но никогда еще эти подозрения не были столь реальными. Сейчас же они торчали у нее в голове и превратились из чужих в ее собственные. «Что же мне делать?» Она бросила еще один короткий взгляд на листок. На сей раз глаза выхватили слово «Лондон». Мисс Климсон ахнула, как человек, шагнувший под холодный душ. «Что ж, решила она, если я совершаю грех, то, надеюсь, он мне простится». Залившись краской так, словно ее взору предстало некое крайне неприличное зрелище, мисс Климсон погрузилась в чтение записки. Она была написана кратко и весьма туманно. Паркер вряд, вряд ли смог бы сделать из нее ценные выводы. Однако для мисс Климсон, хорошо разбирающейся в подобной сентиментальной скорописи, Смысл был яснее ясного. «Ревность» написана большими буквами и подчеркнуто. Далее упоминалась некая ссора, обвинение и злые слова, а также озабоченность автора по поводу того, как Господь теперь относится к ней. Кумир и длинная черта. По этому скудному костяку мисс Климсон без труда восстановила одну из тех ссор, которым, живя в женском окружении, не раз становилась свидетельницей. «Я делаю для тебя все, а ты про меня вовсе не думаешь. Ты ужасно со мной обращаешься. Знаю, я просто тебе надоела». И в ответ «Не будь смешной. Честное слово, это становится невыносимо. Да перестань же, Вера. Ненавижу, когда ты так разговариваешь». Унизительные, отвратительные, изматывающие сцены ревности. Они разворачиваются повсюду. В женских школах, пансионах, небольших квартирках в Блумсбери. Постепенно жертва начинает терять терпение. Глупая ревность убивает былую привязанность. Ненависть и стыд. Вот чему это ведет. «Вот ведь чертовка!» – позволила себе крепкое выражение мисс Климсон. «Похоже, она просто воспользовалась девушкой». Далее автор записки «Вера» перешла к более сложной проблеме. По отрывочным намекам мисс Климсон быстро разобралась, о чем шла речь. Девушка солгала. Это был грех, хотя в интересах подруги. Об этом следовало рассказать на исповеди. Но, спрашивала себя девушка, что движет ей в ее стремлении исповедаться? Ненависть ко лжи или злость на подругу? Какими сложными путями идет порой человеческая душа? А может, надо не только признаться священнику, но и рассказать правду всему миру?» Мисс Климсон не сомневалась насчет того, каков был ответ исповедника. «Вы не должны обманывать доверие подруги. Храните молчание, если можете. Но если решите говорить, то говорите правду. Скажите своей подруге, что больше не будете лгать ради нее. Она может просить вас сохранить ее секрет, но не более того». Мисс Климсон стала читать дальше. Должна ли я смотреть сквозь пальцы на поступки, которые считаю неправильными? И дальше нечто вроде пояснения. Мужчина на южной Одли-стрит. Довольно загадочно. Нет, напротив, это все объясняет и ревность, и ссора, и злость. Оказывается, те несколько недель в апреле мае которые Мэри Уитакер якобы посвятила поездке в Кент вместе с Верой, она на самом деле провела в Лондоне. Вера пообещала говорить, что Мэри неотлучно находилась при ней. Поездка в Лондон была связана с мужчиной, с южной Одли-стрит, причем между ними происходило нечто греховное. Любовная связь? Мисс Климсон слегка надула губы, однако она была скорее удивлена, чем шокирована. Мэри у Итаки. Вот уж кого она не ожидала ничего подобного. Однако это объясняет и ревность, и скандалы. Вера почувствовала себя брошенной, Но откуда она узнала? «Может, Мэри Уитакер сама рассказала ей?» «Нет, вот тут под пунктом ревность, где же это?» «Ага, поехала за М.У. в Лондон». «Значит, она выследила ее, а потом в какой-то момент не смогла сдержаться и стала упрекать подругу». Угу. «Началась ссора, но ведь поездка в Лондон произошла еще до и беседы с Верой, и тогда девушка, казалось, была полностью уверена» преданности Мэри Уитакер. А может, просто старалась убедить себя, решительно противясь любому упоминанию о мужчинах? Вполне может быть и так. Мэри наверняка повела себя с ней грубо. Вера озвучила свои подозрения. Вот вам и грандиозный скандал. «Удивительно!» думала мисс Климсон, что Вера не обратилась ко мне за советом. Стесняется, наверное, бедное дитя. Я ведь уже неделю ее не видела. «Надо бы зайти к ней. Может, она все и расскажет?» И тогда мисс Климсон возликовала, словно узник, выпущенный из темницы. «Получится, что я узнала эту историю законным путем, так что я смогу с полным правом рассказать ее лорду Питеру». На следующий день, это была пятница, она проснулась по-прежнему с подспудным ощущением тревоги. Листок, засунутый между страницами записной книжки, все еще беспокоил ее. Мисс Климсон отправилась в дом фандлейтеров, однако там ей сказали, что Вера гостит у миссу Уитакер. «Угу, значит, помирились», — подумала она. «Ей не хотелось сейчас видеться с Мэри Уитакер. Неважно, что та скрывала убийство или заурядный адюльтер, однако ею двигало желание как можно быстрее разобраться с алиби. Ради лорда Уимзи». На Веллингтон-авеню она узнала, что девушки уехали в понедельник и до сих пор не вернулись». Мисс Климсон попыталась успокоить служанку, однако сердце ее было не на месте. Она зашла в церковь, но ей так и не удалось сосредоточиться на молитве. Повинуясь внезапному импульсу, она обратилась к мистеру Тредголду, занимавшемуся украшением алтаря, к празднику, с вопросом о том, не найдет ли он завтра вечером немного времени, чтобы обсудить с ней одну проблему этического свойства. Тут она подумала, что ей пошла бы на пользу длинная прокулка. Пора немного проветриться и привести мысли в порядок. Она покинула церковь на четверть часа, разминувшись с лордом Уимзи, и села на поезд, идущий в Гилдфорд. Мисс Климсон как следует погуляла, пообедала в небольшом сельском кабачке, вернулась в Гилдфорд и поехала домой. По прибытии она узнала, что мистер Паркер и еще несколько джентльменов спрашивали ее в течение всего дня. Кроме того, ужасная новость, мисс. Мисс Уитакер и мисс Фандлейтер пропали. И полиция ищет их. Вообще эти автомобили такие опасные. Не правда ли? Предполагается, что они попали в аварию.